В анатомичке это шестидюймовое лезвие всегда оказалось ей похожим на широкий кинжал. И она невольно задавала себе вопрос, а хватит ли у нее духу пустить его против живого существа. Или, с невольной иронией подумала она про себя, против неумершего. Единственный способ взять пробы крови, правда, несколько рискованный.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 Прошло секунд сорок, прежде чем Лидия рискнула отойти от прикрывающей спину стены. Всё еще опасаясь выйти на открытое место, она двинулась в сторону приглушенного шума, доносившегося с Монмаут-стрит. Каждая замкнутая дверь, каждый закрытый магазин, казалось, таили опасность. Добравшись до соседнего двора, Лидия уловила краем глаза какое-то движение.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 горящую возле ее кровати».